82. Отстреливаясь, Миха Кэмпл поднимался все выше. Обозленные боевики старались его обойти, но нарвались на медведя, который разогнал их второй серии из гранатомета, добавив из автомата. Решив, что они оттянули на себя достаточно большие силы, Кэмпл приказал. Ломонос, пошел! Уже уходим! Миха с «Медведем», прикрывая друг друга короткими очередями, поднимались по холму все выше и выше. Гранаты уже давно закончились, и ненужный гранатомет был выброшен. Боевики укрылись, подумав, что это какая-то мина, дав тем самым беглецам пару лишних секунд. Заработал пулемет. «Вовремя, Бур! Давай еще пару очередей, и пошли догонять остальных!» «Очередей будет сколько угодно, но что до последнего? Уж не взыщи!» «Земин?» — удивился Миха. «Только теперь он увидел, что пулеметчик более щупал, чем бур». «Ты почему здесь? Где бур?» «Да ладно тебе, не маленький уже!» — ответил Земин, дав длинную очередь по лесу. «Не дотяну я. Видишь, кровью уже плююсь. Недолго осталось». «А ты лучше иди, командир! Времени совсем мало!» С этими словами Земин вытащил индивидуальный маячок. На нем горела красная лампочка. Кэмпл и сам хотел оставить такой маячок, но, как видно, Земин его опередил. И как бы это жестоко ни звучало, все складывалось к лучшему. Ведь боевики не сунутся за ними, пока будет работать пулемет. «Уходим, кот!» — произнес медведь. «Сейчас ракетчики здесь все с землей смешают!» «Спасибо тебе, Зёмин». «Да не за что!» Раненый солдат начал поливать все свинцовым дождем, и Михе с медведем не осталось ничего другого, как уносить ноги. «Уходим, уходим!» выкрикнул Миха двум вышедшим навстречу солдатам. «Сейчас здесь такое начнется. «Уже началось!» ответил один из них, кивнув в сторону горы. С ночного неба быстро неслись яркие точки. Их было не так уж много, но и немало. Ракеты летели очень кучно и вскоре со страшным грохотом упали. Мощные взрывы сотрясли округу, а в небо после ослепляющей вспышки взлетали тучи земли. «Уходим!» Солдаты шли в утреннем тумане. И его густая кисея скрывала все, что находилось дальше вытянутой руки. В этом плотном мареве от всей хитроумной аппаратуры не было никакого толку. Единственное, что не давало сбиться с пути, так это обыкновенный компас. «В таком тумане они нас точно потеряют». «Найдут, если ты и дальше будешь трепаться», — ответил ломоносу Кэмпл. «Куда мы хоть идем-то?» к скалистым горам, там, где легче спрятаться. Но пока добрались до гор, пришлось обойти два земляных холма, очень похожих на тот, где лег Земин, и каждую минуту солдаты ожидали, что их раскроют, тем более, что туман почти рассеялся. Но этого не случилось. Отряд шел по горной речке, надеясь хотя бы так замести следы, ведь неизвестно, как на них вышли прошлый раз И в итоге Кэмпл решил, что без собак тогда не обошлось. — Долго еще так идти, а то я пальцев уже не чувствую. — Сейчас будем подниматься. — Отлично. Подъем дался трудно, особенно с ранеными. Те хоть и передвигались самостоятельно, накачанные препаратами из аптечки Дока, но все равно приходилось подстраховывать. Очень не хватало альпинистских принадлежностей, брошенных с прочим имуществом на тропе. Но как бы там ни было, Нюхач вернулся с хорошей новостью. Он обнаружил небольшую пещеру, подходящую для дневного укрытия. «Жрать хочу, сил нет, а то на этих таблетках бодрости далеко не уйдешь. Вот и займись, Нюхач, сходи с ним». Вдвоем они вернулись, неся в руках освежеванные тушки животных. Внутри пещеры оказалось довольно много сухого хвороста, то ли нанесенного сюда бурями, то ли притащенного зверьем. Так что получился хороший костерок, на котором и зажарили добычу. «Край непуганной дичи! Голыми руками брать можно!» Ракетный обстрел оказался для Шамиля Баджиева полной неожиданностью, чем объяснялись тяжелые потери его отряда, достигавшие 40%, и это не считая потерь от вылазок берсерков. В итоге его отряд оказался ополовиненным. Как бы там ни было, Шамиль продолжал преследование, хотя их должны были сменить две свежие группы, но подчиниться приказу он не мог поскольку нужно было реабилитироваться, ведь под его командованием оставалось еще сорок боеспособных человек. «Хамзай, что с собаками?» Отчетливые следы исчезли на каменистой почве в начале ущелья. Очевидно было, что северники решили спрятаться там, но в какую сторону они пошли? Идея с собаками принадлежала ему. Яробийцы любезно предоставили пару списанных по старости поисковых псов, раньше работавших в полицейской охране на космодроме. Одну из них, правда, вместе с кинологом, разнесло в клочья прямым попаданием ракеты при последнем обстреле. Потерь могло быть гораздо больше, если бы кто-то не заметил в небе яркие точки и не предупредил остальных. «Ничего, как в стену уперлись!» «Ладно, делимся на два отряда». Шамиль со своим взводом направился вправо. «Самуил, у тебя глаз поострее будет, так что поднимись на вершину и осмотри все. Обо всех подозрительных вещах докладывай немедленно. Слушаюсь!» Самуил еще с двумя боевиками довольно быстро взобрался на гору. Второй отряд действовал по тому же сценарию, только наверх полез гранатометчик. — Командир, вы просили докладывать обо всем подозрительном. — Что там, Самуил? — Такое впечатление, что над землей поднимается горячий воздух. Знаете, такая игра с преломлением света. — Где это? — Примерно в полукилометре от меня и в 700 метрах от вас. Шамиль отключил связь и передал полученную информацию второй группе, закончив разговор словами ⁇ Окружаемых ⁇